он просит, чтобы по благости Божией ему позволено было познать это. Он готов следовать, в каком бы направлении Бог не повел его. Если же этот вид государства есть наилучший и избранная им религия самая приличная, то да пошлет ему Бог силу держаться того и другого, и да приведет он всех остальных смертных к тем же правилам жизни, к тому же представлению о Боге. Правда, может быть, Неисповедимая воля находит удовольствие в подобном разнообразии религий. Наконец, утопиец молится, чтобы Бог принял его к себе после легкой кончины. Конечно, молящийся не дерзает определить, будет ли это скоро или поздно. Правда, насколько это позволительно совместить с величием Божьим, для утопица будет гораздо приятнее — перейти к Богу после самой тяжелой смерти, чем вести долгую удачную жизнь вдали от Него. После произнесения этой молитвы они снова падают ниц на землю и, встав через короткое время, идут обедать, а остаток дня проводят в играх и в занятиях военными науками. Я описал вам, насколько мог правильным, строй, Такого общества, какое я во всяком случае признаю не только наилучшим, но также единственным, которое может присвоить себе с полным правом название общества. Именно в других странах повсюду, говорящие об общественном благополучии, заботятся только о своем собственном. Здесь же, где нет никакой частной собственности, они фактически занимаются общественными делами. И здесь и там такой образ действия вполне правилен. Действительно, в других странах каждый знает, что как бы общество ни процветало, он все равно умрет с голоду, если не позаботится о себе лично. Поэтому в силу необходимости он должен предпочитать собственные интересы интересам народа, то есть других. Здесь же, где все принадлежит всем, наоборот, никто не сомневается в том, что ни один частный человек не будет ни в чем терпеть нужды, Стоит только позаботиться о том, чтобы общественные магазины были полны. Тут не существует неравномерного распределения продуктов, нет ни одного нуждающегося, ни одного нищего, и хотя никто ничего не имеет, тем не менее все богаты. Действительно, может ли быть лучшее богатство, как лишенное всяких забот, веселая и спокойная жизнь? Тут не надо тревожиться насчет своего пропитания, не приходится страдать от жалобных требований жены, опасаться бедности для сына, беспокоиться о приданном дочери. Каждый может быть спокоен насчет пропитания и благополучия как своего, так и всех своих, жены сыновей, внуков, правнуков, праправнуков и всей длинной вереницы своих потомков, исчисление которой принято в знатных родах. Далее... О потерявших работоспособность утопийцы заботятся нисколько не ни меньше, чем и о тех, кто работает теперь. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь посмел сравнить с этим беспристрастием справедливость других народов. Да провалиться мне, если я найду у них какой-нибудь след справедливости и беспристрастия. В самом деле, возьмем какого-нибудь дворянина, золотых дел мастера, ростовщика или кого-нибудь другого подобного. Какая же это будет справедливость, если все эти люди совершенно ничего не делают или делают их такого рода, что не очень нужно государству, а жизнь их протекает среди блеска и роскоши, и проводят они ее в праздности или в бесполезных занятиях? Возьмем теперь с другой стороны паденщика, ломового извозчика, рабочего, земледельца. Они постоянно заняты усиленным трудом. какой едва могут выдержать животные. Вместе с тем труд этот настолько необходим, что ни одно общество не просуществует без него и года. А жизнь этих людей настолько жалка, что по сравнению с ними положение скота представляется более предпочтительным. В самом деле скот не несет постоянно такого труда, питание его только немного хуже, А для него и приятнее, и наряду с этим у него нет никакого страха за будущее. Что же касается людей, то их угнетает в настоящем бесплодный и безвыгодный труд и убивает мысль о нищенской старости».